Глава 4. После секции я заехал в общагу за Наташей. Я не знал, выходной ли у нее сегодня или нет, но мне повезло. Медсестричка как раз выходила на улицу с кошелкой в руках. Чтобы привлечь ее внимание, я посигналил. Девушка недоуменно оглянулась и нахмурила бровки. Пришлось выйти из машины, чтобы она меня узнала. Теперь ее бровки сложились домиком. Наташ не ожидала что за рулем черного авто окажусь именно я небось думала что какой то хмырь решил к ней привязаться здравствуй саша расплылась она в улыбке привет милая откликнулся я подходя к ней и целуя в розовую на морозе щечку ты в магазин собралась да то нам с девчонками совсем ничего есть тогда план такой сейчас едем по магазинам покупаем продукты на всю вашу компанию. «Завозим в общагу, а потом мчимся ко мне». «Я согласна». «Тогда прошу в карету». Я отворил пассажирскую дверцу. Наташа рассмеялась и забралась на переднее сиденье Волги. Сев за руль, я рванул вдоль Красногвардейской, потом свернул на улицу Ленина и тормознул возле гастронома. Здесь меня знали. Сынок директора занимался у меня в секции. Так что передо мной открылись заветные закрома, набитые продовольственными товарами. Обычным гражданам недоступные. Жалкая войско, которую захватила с собой моя подружка. Не могла вместить все те явства, но продавцы не поскупились на бумажные пакеты и свёртки. Кое-что из еды и выпивки я взял для себя. Закупленные деликатесы мы с Наташей погрузили в багажник. Она попыталась было сунуть мне деньги, которые собрали её подружки, но я сделал вид, что не замечаю этого. Когда мы снова вернулись к общежитию, медсестричка сбегала за своими соседками, чтобы они забрали покупки. Вскоре из подъезда высыпала целая стайка девиц, накинувших на себя пальтишки и шубки. Они окружили багажник, вытаскивая из него пакеты с торчащими из них палками колбасы и батонами, радостно восклицая и умудряясь при этом стрелять глазками. На свою подружку-медсестру они тоже поглядывали, но с едва скрываемой тихой завистью. Вздыхали. Такого парня отхватило. Молодой, видный, обеспеченный, да к тому же не жадный. Наверное, я казался этим девчулем, сбежавшим из своих колхозов и совхозов за счастьем в город, олицетворением образа идеального жениха. Я лишь улыбался, махал им рукой, не дать не взять заезжая кинозвезда. Только что автографы не раздавал. Мороз не позволял девчатам долго находиться на улице, и они потянулись к подъезду, нагружённые вкуснятиной. Мы с Наташей снова уселись в Волгу и поехали ко мне. Сидорыч с радостью открыл нам ворота, кланялся, головой в ожидании чаевых. Но сегодня я не подмаслил его за скорузлую лапу. Не все коту маслица, да и я не барин, а он не лакей. Как-никак в СССР живем. Но старикан не обиделся, знал, что я скоро не выдержу, И снова суну ему хрустящий трояк, а то и десятку. Мне для хороших людей не жалко. Хотя иногда мне кажется, что я стал немного расточительным. Почему? Да потому что деньги я эти не потом и кровью, как раньше в бизнесе, а достались они мне легко. И расставался я с ними, не жалеючи. Нет, я не расточительный, я не жадный. Едва мы вошли в квартиру, медсестричка, тут же едва скинув валенки и шубейку, принялась наводить в моей берлоге порядок, а потом взялась заготовку. За культурную программу отвечал я. Понятно, что ничего, кроме очередной киношки, предложить я своей гости не мог. Не Дикинса же нам вслух читать. Я поставил "Калигулу". По сравнению с этим фильмом, все предыдущие, которые смотрел у меня Наташа, были детским лепетом. Сегодня моя гостья приобретет новые познания в области человеческих отношений. Причем не только между мужчиной и женщиной. Ну что ж, девочка, она уже взрослая, пусть привыкает к тому, что в реальной жизни все гораздо сложнее. Глядя на извращения, царившие при дворе римского императора, медсестричка сначала смущенно хихикала, а потом стала возмущаться. Признаться, с такой реакцией женщин на калигулу я еще не сталкивался. Впрочем, в прошлой жизни у меня и женщин-то таких не было. Красивых, сексуальных, и при этом скромных и притязательных. После ужина кино можно было выключить, что я и сделал. У нас с Наташей возникло обоюдное желание заняться кое-чем другим. Спешить нам было некуда. Естественно, в общагу я свою подружку не отпустил. Утром совершил пробежку, а потом подбросил гостю до больницы. Наташа снова заступала на сутки. Чтобы не тратить время на возвращение тачки к дому, я поехал на ней в школу. Возникла проблема, где припарковаться. Помог Курбатов. При школе есть небольшой мехдвор, при котором имеется гараж, где стоял старенький Зил, служивший для отработки навыков вождения учащихся, изучавших автодело. Вот его-то Витек и выгнал под навес, освободив место для моей Волги. Мы успели с трудовиком перекинуться парой слов по поводу наших скорбных дел. Как и намеревался, я умолчал насчет странного ночного посетителя. Лишь попросил у майора ящик с инструментами для ремонта оконной решетки в Тренерской. все таки как ни крути, в ней хранилась самбистская экипировка. Это не секция в литейщике, где каратисты холёные из обеспеченных семей. Если бы там секцию обокрали, я бы, честно говоря, не так расстроился. А эту? За самбо душой болел, а карате — мода модная. Подумал и мысленно себя тут же поругал. И там, и там дети. Что я за педагог такой? Делю воспитанников на любимчиков и утят. Гадких. Ремонтом я занялся во время большой перемены и привлёк к работе Зимина. А заодно расспросил его о том, как обстоят дела дома. Да нормально, буркнул он. Точно нормально. Уточнил я, я ведь проверю. Ну, мамка не пьет, проговорил Серега, а так. Кто-нибудь приходил к вам? Насторожился я. Участковый, нехотя признался он. Грозился выселить, если мамка работу не найдет, а ее никуда не берут. Ладно, сказал я, не переживай, я разберусь. Выселить только через суд могут, дело не быстрое. У вас еда-то есть? Картошка, макароны. Понял. Подождешь меня после уроков, ладно? Подожду. Мы с ним приладили решетку. Теперь я ее закрепил так, что без инструментов не оторвешь. Прозвенел звонок. Журнал мне принесли девчонки из восьмого А, у которого сейчас и начались занятия. Погонял я восьмиклашек. Прыжки в высоту были. Пришлось маты в четыре слоя стелить. А на перемене меня пригласили в учительскую к телефону. Я взял трубку, ожидая услышать кого угодно, только не человека, о котором уже стал подзабывать. Хотя кто-то на днях упоминал его фамилию. А, ну да, Курбатов же про него говорил. — Александр Сергеевич, здравствуйте. — Здравствуйте, товарищ старший лейтенант. Вы, оказывается, меня помните? — Помню. — Мне нужно поговорить с вами. — Официально? — Что вы, нет? — Хорошо. «Когда и где?» «Желательно в неформальной обстановке, сегодня вечером. Я могу за вами заехать». «Прекрасно», — обрадовался Свиридов. «К 18 часам можете подъехать к УВД Приреченского района». «Смогу. Черная Волга, госномер L2863SA». Записал. «Ну, до встречи». Положив трубку, я отправился на последний на сегодня урок, а потом, захватив Зимина, поехал к нему домой. Правда, для начала мы заскочили в продмак и набрали продуктов, разные там картошки, лука, морковки, муки, круп, макарон, соли, сахара, чая, консервов, рыбных и тушенки, растительного масла из расчета недели на 2-3. Когда я затормозил у подъезда, бдительные, незамерзающие старушки почтительно со мной поздоровались. Было видно, что черная Волга произвела на них впечатление. Видать, решили, что я все таки не Томкин хахаль, а большое начальство. Не положено Томкиным хахалем на машинах раскатывать. Мы с Серёгой перетащили продукты к двери их квартиры, которую пацанёнок открыл своим ключом. Гражданка Зимина встретила нас в прихожке. Увидев мешки с продуктами, застыла. Потом принялась перетаскивать их на кухню. Засуетилась. Поставила на плиту чайник. Я тем временем осмотрелся. Пол чистый, в квартире не воняет, куривом не несет. Про горкости перегара тоже не чувствуется. Уже хорошо. Разулся, снял дубленку. Мой ученик провел меня в единственную в квартире комнату. Здесь тоже было чисто и даже уютно. Видно, что Тамара стала стараться. Хочет быть хорошей хозяйкой и матерью. Надолго ли ее хватит? Если будет сидеть дома без дела, то рано или поздно опять потянет на выпивку. А там снова подтянутся дружки и... Наша песня хороша, начиная сначала. Пойти, что ли, опять к участковому? Толку не будет, видать, тот еще тип. Нет, тут надо задействовать людей рангом повыше. Хорошо бы подключить красавину, к которой я так и не заглянул в больничку. Хотя Наташа вчера упомянула, что милиционершу выписали, значит, надо на дому посетить. «Товарищ Данилов», — позвала меня Зимина, — «попейте с нами чайку», — она бы ещё добавила, «не побрезгуйте». Я прошел на кухню, где меня посадили на почетное место. Возле холодильника. На столе, кроме заварочного чайника, сахарницы и разрозненных чашек, ничего не было. «Я не знала, что вы приедете, и ничего не успела приготовить», — принялась оправдываться Тамара. «Правда, и готовить было не из чего. Это не страшно», — отмахнулся я. «Я заскочил, чтобы узнать, как вы живете». «Ничего», — вздохнула она. «Вот только на работу никто не берет. Понимаю, сама виновата». «У нас в стране безработицы нет», — сказал я. «Куда вы обращались?» «В поликлинику хотела санитаркой устроиться». — начала перечислять она. — В дом пионеров гардеробщицей. В ЖЭК обращалась. — Завтра я узнаю, может, в школе найдется место, — проговорил я. — И вообще выясню. — Я и так не знаю, как вас отблагодарить, Александр Сергеевич, — попыталась пустить слезу Зимина. — Вы для нас столько делаете. — Не ради вас, Тамара Мироновна, ради Серёги. Ему надо в люди выходить. Вы бы пока ремонт начали делать, что ли? «Да я уже и побелку достала», — откликнулась она. «Мне бы краски, еще олив и обои завтра привезу». «Ох, спасибо вам». «Ладно, я пойду. Спасибо за чай». Я поднялся и вышел в прихожую. Зимины вышли меня провожать. Тамара даже выглядеть стало ничего. Во всяком случае, синяки почти совсем сошли. Очень хочется надеяться, что она взялась за ум. Я попрощался с Зиминами и через пару минут был уже снова в салоне своего ГАЗ-24. Добрался до УВД Приреченского района быстро. И едва я притормозил у кромки тротуара, как в машину ко мне забрался Старлей Свиридов. Я его узнал, хотя и видел всего один раз. «Куда поедем?» — спросил я. «Если вы подбросите меня к моему дому, буду благодарен», — сказал следователь. «Поговорим по дороге». «Где вы живете?» Луначарского, тринадцать. Видать, разговор будет недолгим, потому что до улицы Луначарского от здания управления внутренних дел Приреченского района идти было минут пятнадцать, но на всякий случай я поехал медленно. Так о чем вы хотели со мной поговорить? Помните, я вас допрашивал в больнице касательно хулиганского на вас нападения? Само собой. Недавно вы оставили показания, где рассказали о том, что произошло на стройке мясокомбината. Было такое. Теперь уже бывшего старшего сержанта Гришина прокуратура арестовала. За ним числятся разные делишки. С капитаном Киреевым сложнее. Прокурор не дал санкции на его арест. Вряд ли я смогу с ним договориться. От вас этого и не требуется, но вы очень поможете, если расскажете мне, что знаете о Кирееве. Без протокола? Без. Мне нужно побольше информации, чтобы понять, за что можно зацепиться. Разве не следователь прокуратуры этим занимается? Насколько я знаю, уголовные дела, где фигурируют милиционеры и прочие правоохранители, дела не ведут. Конечно, будет заниматься прокурорский следак. Если мы материал на возбуждение достаточно насобираем, передадим по подследственности сразу. А пока доследственная проверка, так сказать, почти на голом оперативном энтузиазме. И Киреев пока что там сбоку припеку, как говорится. Ясно, кивнул я. Все, что я знаю о гражданине Эдвине, я этому хитрому старшему лейтенанту рассказывать не буду. Нельзя. Да и не хочу. А вот о неуклюжих попытках капитана из ОБХСС меня прищучить. С удовольствием. И я изложил почти всю историю наших непростых взаимоотношений с капитаном Киреевым. Не забыл также напомнить о том, что этот придурок втянул в свои грязные комбинации несовершеннолетних, а главное — моего ученика Сергея Зимина. Свиридов внимательно слушал, кивал, а потом сказал. «Да, о судьбе Зимина мне уже говорила инспектор по делам несовершеннолетних Красавина. Будем ставить вопрос на комиссии об освобождении его от уголовной ответственности. Отказной попробуем сделать, но там, как прокурор посмотрит, он их утверждает. Вот за это спасибо!» — искренне поблагодарил я. «Кстати, как там себя чувствует Лилия Игнатьевна?» «Уже лучше. Из больницы её выписали, теперь дома долечивается». «Да, знаю», — сказал я и напомнил. «Кстати, ее ранил именно Киреев». «А почему?» «Потому что испугался, что придется отвечать за ту подставу, которую он разыграл на стройке». «Я в курсе», — кивнул Старлей. «Но, как я уже говорил, прокурор санкции на арест не дал. Сейчас Киреевым занимается инспекция по личному составу». Все ясно», — сказал я. «Мы приехали». Еще пара слов. Борзиков написал на вас заявление, утверждает, что вы его ранили в руку. Это была необходимая самооборона. Да, показания Фомкина и Саранкина подтверждают эту версию, но... Мне что, принести хулигану по кличке Борзы свои извинения и оплатить лечение? Не горячитесь, — отмахнулся Сверидов. Борзиков имеет право подать на вас иск о возмещении ущерба здоровью в гражданском порядке, но и только. Он дает интересные показания как раз в связи с делом Киреева. «Ну что ж, желаю вам удачи. Спасибо вам за рассказ», — откликнулся Старлей. «И за то, что подвезли». Он пожал мне руку и покинул салон Волги. Я повернулся к дому. Нехорошо с Лилией получилось. Обещал я еще навестить ее в больнице, а не навестил. Надо хоть бы домой заехать, но без предварительного звонка нельзя. А кстати... Знаю ли я ее домашний номер? По-моему, только служебный. У кого бы спросить? Может, у Кирилла Арсеньевича. Я притормозил возле телефонной будки, зашел. К счастью, аппарат работал. Сунул двухкопеечную монетку, набрал номер квартиры Сидоровых. Судя по голосу, ответил Сенька. Арсений, привет, это Александр Сергеевич. Здрасте, откликнулся ученик. Отец дома? Не, на службе. Понятно, вздохнул я. А ты случайно не знаешь домашнего номера красавиной? Лили Игнатьевны, уточнил он. Да. Сейчас посмотрю. Сейчас длилось минута три. Пришлось добавить двушку, чтобы не разъединили. Наконец раздалось. Во, нашел. И Сенька продиктовал мне номер. Я его поблагодарил, попросил передать привет отцу и нажал на рычажок. Потом набрал номер Лили. Она откликнулась не сразу. Слушаю, Лиля, привет! Это Саша Данилов. Ой, привет! явно обрадовалась красавина. Ты прости, что я так больше и не зашел к тебе в больницу. Да ничего, проговорила она, у меня и так столько народу толклось, что главврач грозился выписать без больничного. Но он это так шутил. Как ты себя чувствуешь? Нормально, но плечо ноет. Если тебе что-нибудь нужно, ты скажи, я привезу. Какое заманчивое предложение? Дурашливо протянула она: Ты все-все-все сможешь привести, Кроме Луны, она на своем месте нужна. Не надо луны, лучше чего-нибудь вкусненького. А это я мигом. Что, прямо сейчас? Конечно, если ты не против. Не против. Приезжай, адрес помнишь? Нет. Комсомольская 20, квартира 3. Скоро буду, только в магазин заскочу. Буду ждать. Повесив трубку, я выскочил из промороженной будки и с удовольствием нырнул в теплое нутро автомобильного салона. Кстати, надо бы подзаправиться, а то я все катаюсь, катаюсь, как будто бак в машине безразмерный. Кажется, где-то неподалеку я видел бензоколонку, и талоны в бардачке нашлись. Илья Ильич или кто-то из его порученцев позаботился о солидном запасе талонов на бензин. Заправка действительно нашлась, и к ней была даже не слишком длинная очередь частников. Наполнив бак бензином марки А93, я помчался к гастроному. Здесь мне без разговоров отгрузили дефицитной продукции по блату. И я повез ее к раненой милиционерше. Лилия открыла мне сама. Я ввалился в прихожую, чувствуя себя Дедом Морозом с подарками. на дома была не одна. Это, мягко говоря. В трехкомнатной квартире оказалось полно народу и все родственники. Честно говоря, я даже запутался, кто чей племянник, а кто кому тетка. Само собой, на вечерок с глазу на глаз я не рассчитывал, но в такой Араве даже и поговорить толком было нельзя. Впрочем, люди оказались не и не назойливые, а даже душевные. Накрыли на стол и тут же вывалили на него все купленные мною деликатесы. Не стали ныкать по холодильникам да буфетам, а, попив чайку, расточились, кто куда, оставив нас с лили наедине. Красавина подлила мне еще чая и положила на блюдце кусок торта. Ну, вот теперь можно было поболтать по душам. «Слушай», — спохватился я, — «ведь мне нужна твоя помощь!»